То, как он работает, восхищало Элен. Иногда он настолько увлекался, что забывал даже пообедать. Каждое из его движений было выверенным, и он не терял ни секунды понапрасну. Элен казалось, что она поняла, почему Левин считал, что он недостаточно хорош, чтобы ковать мечи. Левин был хорошим кузнецом, но для него это была просто работа, а для Донована — призвание. Он редко объяснял что-либо девочке, но Элен понимала суть любой операции. Она чувствовала, подозревала, угадывала, что и почему Донован делал. Ее даже не смущало то, что она сама ничего не делала, а могла только смотреть. Она внимательно наблюдала за его работой и за каждый день усваивала больше, чем могла бы научиться за неделю в другом месте». Вечером у нее болели глаза, и она падала на кровать, словно после тяжелого физического труда, хотя даже не брала в руки молот. Донован с ней почти не разговаривал, но каждый день смотрел на нее все дружелюбнее. Утром, в день отъезда, Элен встала раньше обычного. Впрочем, от волнения она почти не спала в эту ночь. Гленна подарила ей немного белья, дверьниные рубашки и камзол, которые наверняка раньше принадлежали Левину. Элен упаковала все это вместе со своими пожитками в мешок, подаренный ей эльфгивой. Он давно уже утратил ее запах, но у Элен каждый раз наворачивались слезы на глаза, когда она открывала его. Гленна тоже встала до восхода солнца. Уже несколько дней она плохо спала и была в скверном настроении. Ее мучил вопрос, что нужно брать с собой на чужбину, а что должно остаться на родине. Ей хотелось взять с собой абсолютно все, но пришлось отобрать только те вещи, которые были крайне необходимы. Мебели, крупные предметы, домашней утвари она решила оставить. Она постоянно меняла свое мнение и то упаковывала, то распаковывала два больших сундука, которые они собирались взять с собой. Наконец она сложила туда одежду, льняное белье, подсвечники, скатерти, часть домашней утвари и, прежде всего, документ, который им привез рыцарь Фицгамлин. Когда рассвело, проснулись Донован и Арт. Они молча позавтракали. Вскоре пришли соседи и друзья, чтобы попрощаться и пожелать отъезжавшим счастливого пути. Так как Элен никого из них не знала, она пошла за кузницу, вытащила маленькие деревянные четки, которые подарил ей священник из церкви святого Климента во время последней воскресной мессы, и опустилась на колени. Перебирая гладкие деревянные бусины четок, девочка молилась за людей, которых она любила, и которых, скорее всего, больше никогда не увидит. Теперь она была готова к поездке. «И следите за козой! Не режьте ее, даже когда она перестанет приносить молоко! Слышите?» Гленна рыдала, обращаясь к соседям, которые должны были следить за домом. Нервы у нее явно были на пределе. «Да ладно, перестань! Коза — это не самое главное!» — буркнул Донован даже более недовольна, чем обычно. «Мы сможем выковать много красивых мечей для молодых благородных рыцарей!» — радостно воскликнул Арт. Он просто сиял. Его хорошее настроение было для всех в эти дни словно лучик надежды.